Глава 4. Рейнольд. Продолжение отрывка из диссертации. Каково это — ступить на землю иного мира? Пока не попробуешь, не узнаешь, так что не спрашивайте. В момент прохода через портал у меня блеснула мысль, что атмосфера в нем может быть непригодна для моего дыхания. И тогда, дай бог, я успею рвануть обратно. Или не успею и ждет меня глупая, бесславная смерть. Но нет, я оказался на поле, по краям которого росли невысокие деревья с жесткими листьями, светило солнце, а дышалось очень даже хорошо. Правда, было прохладно, ничего не скажешь. Здесь, с этой стороны портала, арку было не видно, просто воздух рябился передо мной. Нужно хорошенько запомнить это место, подумал я и погрузил образ в глубины своей абсолютной драконьей памяти. На всякий случай достал кристалл и запечатлел на нем изображение. Кто знает, вдруг мне придется срочно бежать из этого мира в мой собственный. А еще сердце вдруг накрыло радостью, даже восторгом. Небо оказалось каким-то особенно синим, солнце особенно ярким. Даже удивительно для технологического мира. Я огляделся. Живых существ вокруг не было. Лишь природа, неведомая, новая. И я первый, кто ступил на земли другого мира. Мне предстоит столько необычных открытий. От этого в буквальном смысле хотелось петь. А еще во всем вокруг. В камнях под ногами. В растениях. В небе над головой струилась магия, магическая энергия огромной силы, сила стихий и прочих энергий, и никто не пытался ею управлять. Она просто лежала под ногами и ощущалась девственно чистой, без примеси магического вмешательства. Не то, что в нашем мире, где везде чувствуется вмешательство магов. Ведь сложно найти уголок где не ступала бы нога магического создания. И эта девственная нетронутость энергий была неожиданной, она вызывала необыкновенный восторг. Я внутренне зафиксировал свою первую психологическую реакцию. Наговорил на кристалл пару фраз. Первая психологическая реакция — удивление и восторг. Особенный восторг вызывает нетронутость магических энергий в немагическом мире. Я глубоко вдохнул этот необычный воздух. Накрыл себя пологом невидимости на всякий случай. Ведь где-то тут поблизости наверняка есть люди. Я ощущал ментальный фон разумных существ буквально в нескольких милях. Уверен, они не привыкли видеть в небе парящего дракона. И обернулся. Наслаждаясь свободой, я взлетел, чтобы оглядеться. Потрясающе! Этот мир был и похож, и не похож на наш. Природа в целом такая же. Буквально там, где заканчивалось поле с деревьями, был обрыв, за ним озеро. Вода блестела на солнце, все как у нас. Пролетев дальше, я обнаружил дорогу, по которой двигались странные конструкции, этакие коробки на колесах. Ездили они весьма быстро. Мне подумалось, что при прочих равных Их скорость может сравниться со скоростью бегущего, не скажу летящего, ведь полет наш намного быстрее, дракона. Вот они, технические штучки, подумалось мне. Впрочем, похожие штуки без колес были и в моем мире, только там использовался двигатель в виде магической горной породы, что делало устройство совершенно магическим. И тут что-то ужалило меня под хвост, словно укусила муха. Только какого размера должна быть муха, чтобы укусить дракона? «Неужели в этом мире есть такие твари?» — изумленно подумал я. «Ведь гигантские насекомые вымерли даже в нашем мире, где сохранилось немало реликтовых форм». Я раздраженно изогнул шею и увидел странную штуку с двумя неподвижными крыльями, пикирующую вниз. «Бедные местные». На какой-то своей воздушной колы маги врезались в дракона, догадался я. Дракон-то невидимый? Убивать никого я не собирался, даже случайно. Стремительно полетел за ними, одновременно создавая для странной штуки воздушную подушку. Вскоре изумленные пассажиры штуковины покачивались на ней, а я приземлился поблизости и увлеченно слушал их мысли. В сущности, мне повезло сбить эту штучку. Так что я сразу мог изучить местный язык, исследовав разум пассажиров. Заодно примерно узнаю мироустройство. Простите меня, не немагические создания. У меня нет другого способа найти место в вашем мире, кроме как поковырявшись у вас в головах. Пассажиров было трое. Семья из отца, матери и ребенка. Как я понял сразу, весьма состоятельные люди потому что эта летающая колымага стоила больших денег. Далеко не каждый был в состоянии иметь свою собственную. Причем у этого семейства она использовалась для развлекательных прогулок. А чтобы полететь куда-то далеко, они брали билеты на огромные штуковины, в которые сейчас набивалось несколько сотен человек. «Эх», — подумал я, — «похоже, полеты в этом мире сопряжены с кучей неудобств». Придется постоянно быть на стороже, чтобы не столкнуться с большой железной птицей. Кстати, она может представлять для меня физическую угрозу, ведь сравнима со мной по размерам. Сейчас мои подопечные благодарили Бога за чудо. Обсуждали, с чем таким могли столкнуться в воздухе и что не дало им разбиться. Я посмеивался. Драконы всегда отвечают за свои поступки. С языками было похуже. Как я выяснил, изучая блоки их памяти, связанные с мироустройством, языков здесь видимо-невидимо. Невозможно выучить один и этим решить все проблемы. Да и стран у них столько, что не сосчитаешь. И вместо одного континента целых шесть. Из разума взрослых пассажиров я перенял язык под названием итальянский. К тому же они знали еще один, не родной им, английский. Его я тоже выучил на том уровне, на котором знали они. В общем, мне нужно в местный город, чтобы получить более полное впечатление об этом мире. Из разумов пассажиров я узнал, что поблизости есть большой город под названием Милан. Там всегда полно туристов со всего мира, значит, можно будет изучить особенности жителей разных стран и выучить несколько языков. Вскоре я обратился человеком и отправился ловить попутку, как это здесь называлось. Немного волновался перед контактом с существами другого мира. Но нельзя же оттягивать первый контакт до бесконечности. Вышел на дорогу с машинами, так назывались эти ездящие на колесах штуковины, выставил кулак с отогнутым большим пальцем. «Так надо», я прочитал в голове пассажира. «И...» Рядом со мной остановилась буквально первая же машина. Она была битком набита молодыми парнями. Тот, что был за рулем, широконосый молодой человек в коричневой кепке, высунулся из окна и громко сказал мне. «Тебе в Милан, чувак?» Я кивнул, с опаской добавив местное «да». «Си». «С опаской, ведь я впервые произносил что-то на языке, выученном ментально». Кто знает, как будет звучать для них мой и на мировой голос. Садись, отвезем!» — сказал он, и они с остальными парнями переглянулись, со смехом оглядывая меня. Заодно расскажешь, где ты такой прикид взял? Прикид отпад, добавил он. Ах, да, подумалось мне. Нужно было создать иллюзию местной одежды. Я просто забыл В общем, мое первое путешествие в этом мире началось в тесноте. Места было мало, как у болтонок в бочонке. Посреди развеселых парней, с которыми я быстро нашел общий язык. В городе тоже все шло хорошо, пока я не встретил девушку.